признаясь, я пришел к такому же выводу, и мне было бы жаль, если окажется, что я ошибаюсь. К чему же тогда дальнейшая двусмысленность? Безусловно, два порядочных человека могут, не опасаясь, поверить друг другу свое общее чувство, когда время требует решительности и откровенности. Я якобит, адмирал Блюотер, и если я рискую жизнью и состоянием, делая это признание, то безоговорочно предоставляю то и другое вашему снисхождению. Они не могли бы попасть в более надежные руки, сэр. И я не знаю лучшего способа дать вам какие угодно гарантии, что не злоупотреблю доверием, чем заявить вам, в свою очередь, что я с радостью отдал бы свою жизнь, если бы эта жертва восстановила на троне незложное семейство. Это благородно, мужественно и откровенно. Как я и ожидал от моряка, воскликнул сэр Реджинальд, приходя в восторг более, чем умел выразить в данный момент. «Это простое заверение из ваших уст имеет больше веса, нежели все клятвы и залоги пошлых заговоров. Мы понимаем друг друга, и мне бы искренне было жаль, если бы я внушал меньше доверия, чем испытываю сам. Какое лучшее доказательство, что полагаюсь на ваше доверие, я могу вам дать?» чем заявление, которое вы только что слышали, сэр Реджинальд. В случае вашего предательства я через неделю лишился бы головы, но я никогда не ощущал ее, сидящей на моих плечах, крепче, чем в данный момент». Баронет схватил руку своего спутника, и каждый из них почувствовал пожатие исполненное значение. Затем оба прогуливались еще с минуту в глубоком молчании, погруженные в мысли и с чувством облегчения. «Это внезапное появление принца в Шотландии застало нас всех немного врасплох», — резюмировал сэр Реджинальд после паузы. «Хотя некоторые из нас знали, что его намерения поведут его этим путем. Возможно, он правильнее сделал, что явился без поддержки иностранных войск и бросился вот так в одиночку в объятия своих подданных, положившись во всем на их великодушие, верноподданность и мужество. Некоторые порицают его, но не я». Этим он пробудит отклик в каждом благородном сердце нации. Сие было искусно приноровлено к личности слушателя, хотя некоторые остались безучастными к менее мужественному призыву, к их чувству любви и верноподданности. В Шотландии мы слышим со всех сторон, что его королевское высочество творит чудеса, в то время как друзья его дома полны энергии в Англии, хоть и вынуждены пока быть бдительными и осмотрительными. «Я рад от всего сердца слышать это», — сказал Блюотер, сделав глубокий вздох, как человек, с которого свалилось тяжкое бремя. «От всего сердца рад этому. Я опасался, что внезапное появление принца может застать врасплох и напугать его доброжелателей». «Это далеко не так, мой дорогой сэр, хотя многое еще зависит от готовности и решительности наиболее выдающихся деятелей нашей партии. Мы достаточно сильны, чтобы установить контроль над нацией, если сумеем поставить во главе тех, у кого достанет сил повести людей за собой и контролировать самих себя. Все, чего нам сейчас недостает, это сотни другой известных людей, способных преодолеть собственную нерешительность и указать нам путь» к достойным свершениям и определенному успеху. Может ли быть недостаток в таких людях в подобный момент? Я полагаю, что мы можем быть уверены насчет большинства высшей знати, хотя большой риск, коему они подвергаются, заставляет их осторожничать с открытым выступлением. Зато именно среди профессионалов, храбрых солдат и отважных пылких моряков флота мы должны искать тех, кто первыми проявит верноподданность и истинный патриотизм. — Чтобы быть честными с вами, сэр, я устал от правления немца. — А известно ли вам что-нибудь о намерении собрать силы в этой части Англии, сэр Реджинайт? — Если да, лишь одно слово. Укажите место, где надлежит поднять знамя, и я встану под него, как только позволят ближайшие обстоятельства. — Это как раз то, чего я ожидал, мистер Блюотер, — отвечал баронет, обрадованный больше, чем считал разумным обнаружить. Хотя это не та форма, в которой вы можете наилучшим образом послужить нам в данный момент. Поскольку мы отрезаны от севера, находясь в этой части острова, всеми силами нынешнего правительства было бы в высшей степени опрометчиво с нашей стороны открыть, что у нас на руках, пока все карты не подготовлены для игры. Энергичные и доверенные агенты действуют в армии. В Лондоне имеется соответствующая часть деловых людей а другие пребывают в графствах, прилагая все усилия, чтобы довести дело до окончательного завершения, которого мы ждем с таким нетерпением. Я побывал у некоторых из наших друзей здесь по соседству, дабы объединить разрозненные действия, и в мои намерения входило посетить именно эту усадьбу с целью посмотреть, что мое имя может сделать в отношении арендаторов» если бы покойный сэр уичерли сам не вызвал меня, чтобы присутствовать у его смертного ложа. Имейте ли вы представление о чувствах этого нового и молодого главы нашей семьи, морского лейтенанта и нынешнего баронета? Не слишком ясно, сэр, хоть я и сомневаюсь, чтобы они были в пользу дома стюартов. Я тоже этого боялся. Как раз сегодня вечером я получил анонимное послание, исходящее, как я думаю, от его соперника, и совершенно ясно уведомляющее, что в случае подтверждения его прав, как он их называет, всех арендаторов Уичкомба и его влияние можно будет объединить в нынешней борьбе на любой стороне, по моему желанию. Это воистину смелый и решительный ход. Можно узнать, каков будет ваш ответ, сэр Реджинальд. Я не дам никакого. При всех обстоятельствах я никогда не соглашусь поставить бастарда на место законного потомка моей семьи. Мы боремся за законные и естественные права, мой дорогой адмирал, и применяемые средства не должны быть недостойной цели. Кроме того, я знаю, что этот плут не заслуживает доверия и не проявлю слабости отдаться под его власть. Я хотел бы, чтобы тот другой парень придерживался иных взглядов, но раз он уходит в море, к чему, как он сказал мне, он готов, то, по крайней мере, он не сможет нам навредить». Говоря все это, сэр Реджинальд был совершенно искренен. Ибо хотя он не всегда проявлял щепетильность насчет выбора средств в вопросах политики, он был непреклонно честен во всем, что касалось частной собственности. Своеобразное нравственное противоречие, подчас встречающиеся у людей, целью которых является управление общественными делами, так как именно те, кто почти безупречен в прочих отношениях, часто уступают одной, но постоянной слабости. Блюоттер был рад услышать это заявление, ибо, прямодушный по характеру, он воображал, что это свидетельствует о порядочности его собеседника всегда и во всем. «Да», — заметил адмирал, — «в любом случае мы должны соблюдать законы страны, в делах о правах частных лиц. Возможно, этот молодой человек не способен на верную оценку своего политического долга в момент кризиса» подобного этому, и, может быть, в самом деле лучше отправить его в море, чтобы в случае, если он примкнет к проигравшей стороне, ему не угрожала потеря поместья, прежде чем он станет его владельцем. Теперь, когда мы разобрались с сэром Уичерли, что я еще могу сделать, чтобы помочь правому и славному делу? Вот это значит по-мужски попасть в самую точку, сэр Уичерд.